Глава 10. Неслучайность. «Я чувствую себя голой», — бормотала Дина, когда мы с ней вышли из моих покоев и направились к выходу. Это я ее уговорила немного закатать рукава платья, а то они тут у всех такие длинные, что даже служанки кисти рук скрывают. Но нельзя же в настолько закрытой одежде ходить всегда. Рукава закатали совсем немного, всего лишь полностью оголив кисти рук и запястья. Но Дину это взволновало так, будто я нацепила на нее одну из своих ночнушек и заставила бегать в таком виде за продуктами. «Дина, ты всего лишь чуть больше приоткрыла свои руки. Это не вульгарно, это красиво, и твои руки красивы. Почему бы их не показать? К тому же это банально удобно. Зачем вообще служанкам наряды с такими неудобными длинными рукавами? Тебе же наверняка некомфортно в такой одежде полы мыть. «Неудобно». Очень тихо согласилась Дина, как-то виновато глянув на меня. Ружеваны на рукавах часто намокают, в тазы в ванну лезут, то и дело приходится заклинаниями подсушивать». «Ну вот, и зачем такие мучения?» «Закатывай рукава, как тебе удобно, Дина. Будь достойным примером для подражания. Если кто будет задавать смущающие вопросы, так прямо им и говори, что тебе сама Храйана Катерина приказала так ходить, так как видеть больше не может, как ты своими рукавами полы вытираешь. И Храйана Катерина всячески рекомендует всем слугам следовать твоему примеру». Ох, что-то я прям разошлась. Но я была твердо намерена привнести удобство в одежду хотя бы местных слуг. Для начала. «Давайте только пойдем подальше от конюшни», – просила Дина. «Я не знаю, что подумает обо мне старший помощник конюха, если увидит меня в таком виде. Как он отреагирует?» Я хитро прищурилась. «Это тот паренек, который тебе нравится?» «Ну...» «Да», — очень тихо ответила Дина, потупив глазки. «Отлично. Вот сейчас мы узнаем, как он на тебя отреагирует», — уверенно сказала я, потащив Дину к выходу около конюшни. В коридорах особняка нам попадались только притихшие слуги, которые молча таращились на мое платье и на руки Дины. Нам никто ничего не говорил, только один раз я услышала за спиной возмущенное сопение служанки. «Что за разврат тут устроили?» Я лишь самодовольно усмехнулась, начиная входить во вкус. «Да-да, у нас тут сплошной разврат. Спасайся, кто может, мы идем в город. Будем нести разврат в массы, голыми ногами и запястьями. Ага». Дина ускакала разносить вести об отборе невест среди подружек, а я пошла гулять по базару. От современных рынков он отличался мало. Все тот же гомон, навязчивые торговцы, куча палаток со всякой всячиной. Взгляд мой блуждал по товарам, но ничего конкретного взять не хотелось, а тем более драться за лакомый товар, как это делали некоторые покупатели. Две женщины так активно рвали друг у друга волосы, что я даже заинтересовалась, за что надо биться с таким ожесточением. Оказалось, за новенькие туфельки из кожи неизвестного мне пурпурного зверя. Стоило мне оказаться слишком близко к палатке, как женщины перестали мутузить друг друга и глянули на меня взглядами, в которых читалось... «Только попробуй перебить мою цену». Ой, нет, спасибо. Я даже за брендовые сумки на распродажах так не боролась, как вы за тапки. Мой внешний вид вызывал здесь практически ужас. От меня отшатывались, мужчины округляли глаза и нехорошо облизывались, а женщины смущенно прикрывали лица ладошками. Зато никто не приставал, даже с грязными намеками. Видимо, здешние торговки своим телом и то выглядят целомудреннее. Я то и дело нащупывала рукой кашей с монетами, щедро выданными мне личным казначеем Лоренцо. Как же неудобно передвигаться без сумочек, а носить вещи по карманам да на бедре. Неуютно, а потерять деньги страшно. Судя по округлившимся глазам Дина, мне выдали целое состояние на мелкие расходы. В конце концов я обошла половину прилавков, купила пирожок с требухой и уселась в фонтан, который делил базарную площадь на две части. съесную и вещевую. Круглый двухметровый каменный. Я бы сказала, что симпатично, если бы вода не била ввысь изо рта какого-то рыцаря. Со стороны это смотрелось совсем неаппетитно. Как будто пареньку так поплохело, что он разбрызгивает содержимое желудка. «Храйн Гераль – усмиритель бури», было выбито на табличке. Интересно, кто автор всего произведения искусств? И каким конкретным образом Гераль усмиряет бурю? Содержимое своего желудка, что ли? В общем, я села спиной к усмирителю и скучающе жевала пирожок, когда на меня налетел какой-то мужичок. В прямом смысле слова «налетел». Он куда-то спешил, несмотря под ноги, и запнулся а меня со всей силы. Я пошатнулась, но устояла, чудом не рухнув в фонтан. «Ой, простите, простите, милейшая!» Лебезил мужичок, кланяясь оха и аха, и пытаясь всячески загладить вину. «Пойду я уж, извините, так спешил, так спешил. Всех благ вам, чудеснейшее, Бормотал он, отдаляясь. Вид у него был, прямо скажем, плутовской, а не Это-то меня и напрягло. Рука сама потянулась к кошелю на поясе. Того не было, Веревку мастерски срезали. «Эй, стоять!» Наверное, Варишка не ожидал, что девица в развратном платье кинется следом, но я подобрала юбку и рванула за ним. Не то, чтобы мне было жалко тех монет, думаю, это не последний запасы Маркуса. Но меня взяла злость. Это ж надо, в первый раз вышла в люди и тут же обокрали. Нет, ушки, так просто не сдамся. Нагнала Варишку буквально через пару метров, схватила за ворот потрепанной куртки, потащила на себя. «Куда пошел?» Начала ощупывать его свободной рукой. «Верни деньги, гад!» «Помогите!» Завопил он истошно. Грабють средь бела дня! Увы, никто не отреагировал. Люди смотрели на нашу потасовку с любопытством и даже улыбками. Кажется, этого мужичка базар знал как своего и давно не реагировал на его выходки. Мол, если свезет своровать у зазевавшегося покупателя, ну и молодец. А если кто морду начистит, тоже не жалко. Наконец, я нащупала во внутреннем кармане свой кошелек, выхватила его и показательно начала уходить. А мужичок, вместо того, чтобы побежать от меня, рванул ко мне. Видимо, от удивления, что добычу вырвали из рук, или от осознания того, какие деньги рискуют потерять. Мужичок нагнал меня у самого фонтана, толкнув спину, сознательно пытаясь окунуть меня в него. Я, извернувшись, дернула его за рубашку. Ткань треснула, и мы оба полетели в воду через низкий бортик. «Да я тебя! Да никто не смеет тут так со мной поступать!» Бухтел незадачливый Варюга, пытаясь то ли придушить меня, то ли облапать. «Меня тут все знают! А ты? Отдай, говорю!» Я отбивалась всеми конечностями разом. «Это мои деньги! Я их взял, значит, мои! Кодекс воров читала, дура!» Обиженного вопросил мужичок и вдруг схватил меня за руку. «Ай!» — взвизгнула я. «Усаться — это вообще-то запрещенный прием!» След от укуса красным пятном разливался на коже запястья. Даже кровь выступила так сильно, он тяпнул. Разумеется, ладони рожала и кошелек выпустила. Мой противник рассмеялся, выхватывая из воды вымокшие монеты, поднялся с победоносным видом. Типа, ну что ты мне сделаешь? И тут вдруг струя изо рта усмирителя бури рванула не вверх, как прежде, а прямиком в грудь воришки. Того снесло струей и припечатало к каменному полу фонтана. Он лежал, захлебываясь и молил богов о пощаде. Почему богов, я не совсем понимала. А я стояла над ним по щиколотку в воде и понимала, что, кажется, могу управлять струей. Потому что ровно такая мысль промелькнула у меня за секунду до того, как вода обрушилась на мужичка, что было бы неплохо снести его с ног. «Ну-ка!» Я подумала о том, что вода должна прекратить литься, и струя тотчас смолкла. Это определенно не могло быть случайностью. «Храйна!» Внезапно донесся до меня отчаянный визг, в котором слышались нотки служанки Дины. «Просто Катя! Да помогите вы ей! Это невеста Храйна Лоренса! Внезапно нас окружили люди. Слабо сопротивляющегося вора оттащили от меня кошелек, как смогли, очистили и вернули мне. Откуда-то взялись стражники, где вы раньше были, начали расспрашивать о случившемся и обещать смертную кару грабителю. Тот лежал на земле и всячески изображал умирающего. Клянусь, он даже конвульсии мастерски умудрился подделывать. Только вот с чего ему умирать? Что ноги замочил насмерть? Пойдемте просто Катя!» — тянула меня за рукав служанка. «Нечего здесь находиться. Такой страх вы познали. Я так сожалею, что оставила вас. Ой, вас ранили! Надо обработать, а то вдруг заразитесь чем-нибудь. У него пена изо рта шла, я сама видела. Он точно больной какой-то. Срочно надо показать вас лекарем!» Она болтала, не прекращая, а я понимала, что у меня дико разболелась голова. Вода, не услышав от меня новых невербальных приказов, вновь принялась литься вверх. «Дина, скажи, а этот фонтан...» «Что он означает?» «Как, вы не знаете?» Она ахнула и принялась рассказывать. Храйан Гераль своим криком усмирил смертоносную бурю, и та обошла стороной наши края. В честь его подвига воздвигли фонтан. Вода означает силу его голоса. «А, так это он кричит, а не тошнит», отстраненно подумала я. Изначально я планировала обратный путь до особника Маркуса пройти пешком, полюбоваться городскими пейзажами, насладиться долгой неспешной прогулкой. Я любила много гулять пешком, в своем родном городе могла часами колесить по центральному району. Но после знакомства с местными карманниками как-то отшибла напрочь желание продолжать знакомство с местными жителями. Поэтому я радостно согласилась на предложение Дины доехать до дома в экипаже. На нем хоть безопаснее, никто не будет пытаться срезать мой кошель. Вроде бы. Карету, заряженную черными, как смоль лошадьми, здорово трясло на ухабах, и от этой тряски у меня только сильнее разболелась голова. Чувствовала я себя неважно, красотами города в итоге даже из кареты не любовалась. Мысли мои крутились вокруг фонтана и струи воды, которая меня послушалась и защитила от карманника. А ранее, когда мы с Маркусом отбивались от нечисти, вода в реке тоже меня защитила и смыла всю нечисть в чертову бездну. Совпадение? Вряд ли. Что бы это могло значить? Я нервно комкала ткань платья и думала, думала. Могла ли я быть какой-то волшебницей? Звучит полным бредом, учитывая мое простое происхождение. Но что, если я в самом деле обладаю некой возможностью контролировать воду? Чем демон не шутит? И что мне с этим знанием делать? А эту странную силу можно как-то контролировать? Столько вопросов и никаких ответов. Где бы мне их раздобыть? В библиотеке нужную информацию почерпнуть пока не смогла. Поговорить с Маркусом, что ли? Или не стоит? Как он к этому отнесется? Кстати, о Маркусе. Его я увидела за ужином, на который все-таки явилась, наплевав на свой прежний бойкот совместных трапез. Если честно, то на фоне сегодняшних нервных событий попросту забыла про свой демонстративный бойкот и как-то на автопилоте спустилась в столовую, когда Дина робко позвала меня на ужин, в надежде, что вдруг я в этот раз не откажусь. Ну вот, не отказалась. Наверное, счастью Дины не было предела. Очнулась я уже только на пороге столовой. Развернулась было, чтобы тут же уйти, но чуть не впечаталась лицом в Маркуса, который как раз бесшумно подошел ко мне со спины. Он мягко перехватил меня за руку и повел к столу. «Я рад, что сегодня ты решила все таки составить мне компанию за ужином. Как и полагает жениху с невестой», — произнес он бархатным голосом. Он выглядел настолько довольным таким положением вещей, что мне жутко хотелось хоть немного подпортить ему настроение. «Эй, нет, милый, я просто комнаты перепутала», — недружелюбно отозвалась я. «Никакой контакт мы не налаживаем и не надейся». «Ну, ты только что назвала меня милым», — усмехнулся Маркус. «А это уже большой шаг вперед в наших отношениях». «Нет у нас никаких отношений!» — тут же взвелась я. Хотела было вырваться из цепкой хватки Лоренса и пули вылететь из столовой, но в этот момент Маркус наклонился к моему уху, прихватил губами мочку уха и жарко шепнул. «Ну, конечно. Совершенно никаких отношений. Только голая страсть и обоюдное желание чего-то большего. Не так ли, дорогая моя?» У меня от этого его шепота мурашки пошли по всему телу. «Ужасный мужчина. Мастерски сводит меня с ума!» Я как в тумане позволила усадить себя за длинный обеденный стол. Была у меня робкая надежда, что сам Маркус усядется в другом конце километрового стола. Такой ужин почти наедине с собой пришелся бы мне по вкусу. Но Маркус уселся рядом, то и дело поглядывая на меня тяжелым изучающим взглядом, так что мне кусок в горло не лез, и я больше молча ковыряла с тарелки нежели ела. «Ты сегодня какая-то подозрительно тихая», — сказал в какой-то момент Маркус. «Переживаешь из-за сегодняшнего инцидента на базаре? Ты уже в курсе?» «Разумеется, о таких вещах я узнаю в числе первых. Тем более, когда речь идет о моей невесте. Так ты из-за этого переживаешь?» Я неопределенно повела плечом. «Не волнуйся, этот жалкий воришка уже мертв, уверенно произнес Лоренцо мрачным голосом. «Ты что, убил его?» Я в ужасе уставилась на Маркуса. А тот в голос расхохотался, глядя на мою вытянувшуюся физиономию. «Дорогая моя Кэти, я, конечно, гроза всех граждан, и уж тем более мелких воришек, и за свою невесту всегда буду стоять горой». «Но я не монстр, который чуть что, так сразу приказывает снести голову с плеч». «Не, голову с плеч это не в твоем стиле», – подумав, мотнул я головой. «Ты скорее поджаришь врага заживо, чтоб мучился подольше». Маркус хохотнул и покачал головой. Я просто навел справки и узнал, что этот бедолага как-то сам по себе умер. Такое вот печальное стечение обстоятельств. Не задался у него день. Судя по его признакам, конвульсиям и пеной изо рта, он какой-то бешеный был. Возможно, был серьезно болен какой-то инфекцией. Но ты не волнуйся, наш лекарь же тебя осмотрел после возвращения с базара. Он доложил мне, что с тобой все в порядке, ты полностью здорова. Так что тебе дерзкий поступок этого мерзавца вреда не принесет. «Бешеный, говоришь», — медленно протянул я, задумчиво закусив нижнюю губу. «Хм. Я, конечно, не была мастером дедукции, но что-то мне подсказывало, бешенством воришка заразился неспроста. Даже наоборот, он был вполне нормальным до встречи со мной, а точнее, до укуса». И вода это в фонтане, которая начала жить своей жизнью. Слишком много случайностей. Маркус, послушай, я закусила щеку, задумалась над тем, как правильнее задать вопрос. А может быть такое, что на меня странно реагирует вода? Начнем от большего к меньшему. Укус это еще недоказуемо. Возможно, мужичок действительно был нездоров, а после бурной встречи со мной совсем отъехал кукушкой. Я на себя ответственность за его внезапную кончину брать не хочу. А вот с водой, которая слушается моих команд, что тогда возле реки, что сегодня в фонтане, нужно разобраться. «Странно это как?» Без особого интереса уточнил Лоренцо. «Не будь ты моей невестой, я бы пошутил, что если она темнеет, то тебе лучше чаще мыться». Я нервно прыснула. «Не совсем так. Скорее, я могу ей управлять». Маркус отложил столовые приборы и склонил голову на бок. Мне даже захотелось смутиться под столь пристальным вниманием. «Это вряд ли», — безапелляционно заявил мужчина. «Но в тот день, когда мы спасались от жуткой нечисти...» Я изучал этот вопрос, консультировался со жрецами. Они подтвердили, что у тебя тогда, в день твоего появления в этом мире, случился выплеск энергии из-за незавершенного ритуала венчания. Помнишь, как у тебя еще руны на теле светились? Ну вот. Это все магия венчальной связи. Я находился в смертельной опасности, и наша связь позволила тебе меня защитить. Более у тебя таких вспышек не было, так что о какой-то магии в тебе говорить не приходится. «Стихийная магия вообще слишком сложная, ее невозможно освоить за пару дней, не обладая предрасположенностью и магическим резервом». «Я ее не осваивала. Я просто... просто думаю, и вода подчиняется». «Хорошо», — кивнул Маркус, не меняя выражение лица. «Явно мне не верил». «Докажи». Пододвинул ко мне кувшин со сливовым вином. Я посмотрела на него с тоской, попыталась представить, как вино бурлит или льется наружу, трясется внутри кувшина. М «Да. Ничего». «Видимо, единственное, что я могу сделать с этим вином – осушить залпом». Такой вот фокус начинающего алкоголика. Хоп, и вино скрылось в катеньке. Не получается. Наверное, я все-таки надумала лишнее. Почти признала свое поражение, но тотчас поняла, в чем могла заключаться ошибка. Постой! Кажется, мне нужна текучая вода. Я напомнила Маркусу, что сумела управлять именно рекой и присмирить Скорпиона подобных тварей. Лоренцо на это лишь многозначительно хмыкнул. Затем вспомнила про фонтан, про то, как струя подчинилась моему желанию. «Допустим, я приму твои слова за правду». Мужчина сощурил глаза. «Пойдем, продемонстрируешь мне свои умения». Мы оставили тарелки полупустыми и вышли в сад к небольшому фонтанчику в виде многоуровневой чаши, который украшал внутренний двор поместья. Вода струилась в нем тонкими струйками, стекала прозрачными водопадами вниз. Маркус убедился, что за нами никто не наблюдает, и дал молчаливую команду начинать. Я была благодарна ему уже за то, что он хоть и не поверил в мои слова, но не обсмеял меня, а дал возможность попробовать. Я посмотрела на верхнюю чашу и представила, что вода утихает. Перестает спадать каскадом, иссякая, словно где-то перекрыли клапан. Несколько минут убеждала ее успокоиться. Тщетно. Маркус не влезал, стоял за моей спиной так, словно мы отдыхали после тяжелого дня в тени деревьев. Я предприняла вторую попытку, попыталась усилить поток. Ничего! Знаете, ощущаешь себя дурой. Стоишь и пялишься на фонтан, как идиотка, вдумчиво так пялишься сознанием дела, разве что не пыхтишь и ноздри не раздуваешь. Меня это начало не нешуточно злить. Идиотизм какой-то. Получалось же все. Что теперь, уходите словами «прости, я сегодня не в ресурсе, давай попробуем как-нибудь позже?» Отлично, я впечатление произведу. Жалкая лгунишка, решившая привлечь к себе внимание. Стоило мне разозлиться, как в фонтане что-то звякнуло. По чашам пробежала дрожь, словно трубы изнутри кто-то шатал. Вода в нижней полости забурлила, вспенилась, брызги полетели во все стороны. Струя забила такой силы, что взметнулась вверх на добрых три метра. Маркус посмотрел на все это безобразие, не меняя выражение лица, и сказал. «Кажется, ты действительно умеешь управлять водой. Осталось разобраться, как и зачем ты это делаешь. Я испытывала странное воодушевление от своего успеха. Взирала на Маркуса с победоносным выражением лица, мол, «Видишь, видишь, я правда умею влиять на воду, я не врала». «Хм, интересно», — задумчиво произнес Маркус. «Что ты сейчас сделала для того, чтобы вода так активно хлестала вверх?» Он подошел ближе к фонтану, провел рукой вдоль воды, нашептывая какие-то слова. Рука Лоренцо при этом слегка засветилась голубоватым цветом. Наверное, он так пытался что-то проверить своей магией. Я неопределенно пожала плечами. Трудно сказать. Просто направила свое внимание с мысленным посылом усилить поток воды. «Но у тебя не сразу получилось», — заметил Маркус. Я снова пожала плечами. «Ну, я разозлилась, что у меня не получается. Вот вода и послушалась, как миленькая. У местной воды, видимо, такой же вредный характер, как и у тебя», — добавила Ехидна. Маркус, впрочем, был слишком сосредоточен и озадачен, потому не обратил внимания на подколку. «Разозлилась?» Задумчиво протянул он, потирая подбородок. «В прошлые разы ты тоже злилась?» «На воришку на рынке разозлилась», — кивнула я. «А когда мы от недоскорпионов убегали, хм, там я скорее была очень испугана и просто мечтала, чтобы все это скорее закончилось». «В общем, каждый раз речь идет о каких-то сильных эмоциях», — пробормотал Маркус себе под нос. «Интересно, интересно. А ты полна сюрпризов, Кэти». Он не сводил с меня пристального взгляда, и от этого взора мне стало неуютно. Отвернулась, обняла себя за плечи, неуверенно переступая с ноги на ногу. «А усмирить обратно ты этот поток можешь?» Я попробовала. Пыхтела так и эдак, еще добрых пять минут, наверное. И вновь смогла повлиять на воду, только когда от нереальной злости на саму себя аж ножкой топнула и сжала руки в кулаки. Тогда вода присмирела, стала просто самым обычным фонтаном, каких тут было несколько на территории особняка. Маркус наблюдал за всем этим с очень большим интересом. «Вода в этом фонтане и вода в фонтане на рыночной площади – речная. Ты сказала ранее, что у тебя получалось влиять на текущую воду, но думаю, тут дело не только в том, что вода должна течь, но и в том, какая именно эта вода». «Управление речной водой». «Хм. Есть у меня одна мысль по поводу того, как ты с этим можешь быть связана, но...» Маркус запнулся и закусил нижнюю губу, нахмурился. «Ну что?» – поторопил я нетерпеливо. «Да нет, не может быть. Не будем пока об этом. Зачем раньше времени говорить?» – отмахнулся Маркус. «Знаешь, Кэти, мне нужно подумать обо всем этом. Поискать информацию, проконсультироваться с парочкой специалистов. Ты же никому не рассказывала про фонтаны реку. Отлично. Я прошу тебя пока не распространяться об этой своей крайне необычной способности». «Она необычная для вашего мира?» «Вообще-то да». Серьезно кивнул Маркус. «Если даже без понимания теории и с полным отсутствием практики в тебе так проявляется стихийная магия, то какой мощи она будет, когда ты сможешь ей управлять? Кто ты такая, Кэти? И что за удивительная магия в тебе таится, о которой ты ни сном, ни духом?» «Хороший вопрос. Просто отличный. Хотела бы я знать на него ответ».